Глава 48. Роковой чемодан. В это очаровательное летнее утро в городе, в такой ранний час, проснулись, по крайней мере, пять человек, которых никак не беспокоила забота о хлебе насущном. Один из них был Хатабыч. Он бодро вскочил с постели и разбудил своих юных друзей, вот вам, еще два человека, спавших на просторных кроватях. Сам он по обычаю своему переночевал на полу у порога, хотя номеров и свободных коек в гостинице было сколько угодно. «Друзья мои!» Обратился он к сладко позевывавшим мальчикам. «Простите меня, что я нарушил ваш крепкий, отроческий сон, но я вторично отправляюсь в море на розыске моего любимого и несчастного брата Омара Юсуфа. Не беспокойтесь за меня. Я буду осторожен и, уверяю вас, ни в какие сети больше не попадусь. Через два-три часа я вернусь». За этот срок я вполне успею обследовать все это море, которое вы называете Средиземным. Спите, друзья мои, я разбужу вас, когда ноги мои снова ступят на тощие ковры этой комнаты». «Нет», — сказал Волька, — «мы не согласны прохлаждаться в такой серьезный момент. Мы будем ждать тебя на берегу, правильно я говорю, Женька?» У -у -у. подтвердил Женя, потягиваясь. «В крайнем случае мы вздремнем на берегу моря, на песочке». на о том наши путешественники и порешили. Быстро одевшись, умывшись и позавтракав, они отправились в знакомую бухточку, которую незадолго до этого покинули гостеприимные рыбаки. Четвертым человеком, проснувшимся в такую рань, был мистер Гарри Ван Дендаллес. Ему не терпелось приступить к покупкам. С каким бы официальным заданием он ни приезжал в ту или иную страну, в тот или иной город, он первым делом думал, а нельзя ли тут по случаю купить что-нибудь подходящее, что можно будет выгодно перепродать у себя в Америке. Как человек исключительной жадности, он собрался до того часа, когда открывают магазины, пройтись на всякий случай разок-другой и по местному рынку. Но мистер Ван Дендаллес отлично знал, что честные итальянцы не особенно жалуют американских военных и дипломатов, и поэтому захватил с собой на рынок своего телохранителя. Этот рыжий дитина с рябым и высшей степени неприятным лицом был проверенным человеком. Он служил в тайной полиции еще во времена Муссолини. И начальник местной полиции сказал вчера Ван Дендаллису, что на Чезаре Санторетти мистер Ван Дендаллис может положиться, как на собственного брата. Это было не совсем удачно сказано. потому что братья Ван Дендаллисы, как истые бизнесмены, готовы были за лишний доллар утопить друг друга в ложке воды. Но у начальника местной полиции, очевидно, не было братьев. Чезаре Санторетти был пятым человеком из тех пяти, о которых мы говорили в начале этой главы. Не успел еще Ван Дендаллис сделать по рынку и десяти шагов, Как убедился, что не зря поднялся в такую рань. Прямо на него шел молодой курчавый парень, весьма бедно одетый, и держал в руке роскошный кожаный чемодан. Уж можете поверить, мистер Гарри Ван Дендали знал толк в чемоданах. Это был высшей степени красивый и оригинальный чемодан. просто незаурядное произведение кустарного искусства, кожа изумительной выделки с тончайшим цветным тиснением. Великолепная ручка была прикреплена гвоздиками со шляпками, которые нельзя было отличить от золотых, потому что они на самом деле были золотыми. Угольники радовали глаз превосходной гравировкой, на них были выгравированы рыбки, птицы и какие-то Арабские письмена. Не надо только думать, что Джованни, этот курчавый парень не был, как вы уже догадались, именно он отправился на рынок, не предприняв необходимых мер предосторожности. Чемодан был в чехле из какой-то старой дерюги, но такому человеку, как Гарри Ван Дендаллес, достаточно приметить один уголок чего-нибудь». Чтобы сразу раскусить, нельзя ли это что-нибудь выгодно купить и еще выгоднее продать? Спроси его, — быстро приказал он своему телохранителю, — спроси, сколько он хочет за чемодан. Эй, ты, пентюх, — окликнул Чезаре молодого рыбака, — мой американец спрашивает, сколько ты хочешь за свой драный ящик. Сам ты, пентюх. — ответил Джованни. — А чемодан я не продаю. Он мне самому нужен. — Уж не собираешься ли ты ехать с ним в Ниццу? — насмешливо осведомился Чезаре. — Там по таким, как ты, соскучились все князья и графы Европы. — Скажи им, чтобы не скучали. Как только представится первая возможность, я обязательно съезжу в Ниццу. Пробурчал в ответ Джованни и прибавил шагу. — Будет время, мы все туда приедем. и им придется немножко потесниться. — Это ты, кажется, красный. — Я синий в горошинку и зеленый в крапинку. — Оно не трогает чемодан! — крикнул Джованни, ударяя по руке Чезаре сантаретти Не трогай, слышишь? — Ах ты драться! — прошипел сантаретти потирая ушибленную руку. — Говори скорее. — Сколько ты хочешь за свой облезлый сундук или тебе не поздоровится? — Ты знаешь, кто этот американец? Чей это гость? Это гость двоюродного брата дяди и самого сеньора депутата Маттео. Вот пусть они ему и продают свои чемоданы. Италию они уже американцам продали. Значит, вот какой разговор! Вскричал Чезаре Санторетти. Карабинер! Подбежали два карабинера. трусливо озираясь на собравшуюся толпу. В толпе раздавались негодующие возгласы. Многие знали Джованни как доброго и честного малого. Еще большие геронцы знали Чезары, как старого муссолиниевского шпика. И никому не внушал добрых чувств этот краснорожий американец, из-за которого сейчас весь сырбор бор и загорелся. «Возьмите его в полицию», — приказал Чезаре. «Этот прохвост украл чемодан сеньора-американца». Он выхватил чемодан из рук побелевшего от возмущения Джованни и сорвал с него убогий самодельный чехол. «Пусть он скажет, откуда у него такой роскошный чемодан?» — крикнул Чезаре, обращаясь к сгрудившемуся вокруг них Люду. «Мне его...» Подарили, сеньоры. Честное слово, подарили, — сказал Джованни, и увидел, что никто ему не поверил. Клянусь честью, было очень обидно. Но, кажется, этот проклятый шпик на этот раз говорил правду. Да, значит, совсем плохие времена наступили, если бедняга Джованни, честнейший парень, пошел на воровство. Толпа медленно разошлась, а карабинеры повели Джованни в полицию. В нескольких шагах позади шли мистер Ван Дендаллес и его преданный телохранитель. В руке своей Чезаре нес злосчастный чемодан. — Откуда у тебя этот чемодан? — спросил инспектор полиции молодого рыбака. Он раскрыл чемодан, чтобы посмотреть, как он выглядит внутри. Джованни... Обомлел. Вот сейчас на паркет вывалится полсотни килограммов рыбы, а потом еще, еще пропал тогда ни за что, ни про что чудесный подарок вчерашнего старика. Но сверх всякого ожидания чемодан оказался пуст. Читатели уже, вероятно, догадались, что рыба в нем появлялась лишь тогда, когда его раскрывали Джованни, Пьетро или Христофоро. Для остальных он был обыкновенным чемоданом, правда, совершенно исключительной работы. «Мне его подарили», — сказал Джованни, облегченно вздохнув. «Ах, подарили!» Издевательски подхватил инспектор. «Так-таки прямо и подарили». «Ну да», — простодушно подтвердил Джованни. «Когда подарили?» «Вчера вечером». «Кто?» «Один старик подарил». «Ах, старик! Как его зовут, твоего щедрого старика? Не знаю». «И где он проживает, ты тоже не знаешь? Нет, не знаю». И чем он занимается, тоже тебе неизвестно. Нет, неизвестно. И давно ты с ним знаком, с этим загадочным стариком? Мы с ним познакомились вчера вечером, сеньор инспектор. И он тебе сразу подарил это драгоценный чемодан, это чудо человеческих рук. Сразу, сеньор инспектор, только он мне не один подарил, а... Тут Джованни смекнул, что сболтнул лишнее и замолчал. И сколько инспектор не бился, он не смог больше заставить Джованни говорить. «Мне все ясно», — сказал тогда инспектор, вытирая пот со своего полного лица. Оно было у него нездорового, желтого цвета. Густые седые брови торчали на нем, как усы. «Никто тебе чемодана не дарил». Ты просто украл у нашего уважаемого гостя. И он почтительно кимнул головой в сторону мистера Ван ден Даллеса, который сидел на бархатном диване, шумно отдувался и опрокидывал в себя стакан за стаканом воду из большого графина. — Как вы смеете называть меня вором? — полезный инспектора с кулаками Джованни. Я никогда в жизни и пальцем не тронул чужого добра. «Ах ты, оказывается, не только вор, но и хулиган!» — с удовольствием отметил инспектор. И он распорядился, чтобы Джованни отвели пока в тюрьму. И сел писать протокол.